На следующий день пустыня сменилась голыми холмами, а те вскоре превратились в горы. Я сидел с дэни в кабине, когда мы ехали по остаткам бывшего шоссе, что ныне было не лучше выщербленной грунтовки. Судя по карте, мы перебирались через горный хребет под названием Севенны. По бокам виднелись останки бывших лесов. Низкорослые стволы усеивали склоны наподобие обтесанных колышков, мертвых, как и все остальное. Мы никогда еще не забирались так далеко на юг, и такого яркого солнца я еще не видел. С высоты нам открылся отличный вид на равнины к югу, на носы золотого песка, тянущиеся до тех мест, где когда-то было Средиземное море. Солнце уже садилось, когда я спросил, что там череп говорил насчет бандитов. «Такие же, как он», – фыркнул Дэнни. «Ублюдки, что сбегают из колонии, украв припасы». Все они трусы. И вообще он соврал. Я взглянул на Дэнни. Соврал? В Алжире нет никакой колонии. Я слышал, все там вымерли уже давно. Лет двадцать назад или больше. Но откуда-то он все-таки же сбежал. Да, но не из Алжира. Он не захотел говорить, откуда прилетел. Почему? Что он скрывает? Со временем узнаем, Пьер. Уж поверь следующий час он сосредоточился на вождении, пока мы спускались по извилистому выщербленному шоссе, оставив горы позади. Когда стемнело, Дэнни остановил грузовик. После гудения мотора наступившая тишина показалась оглушительной. Мы вышли из кабины и перебрались в прихожую. Вчера вечером Дэнни выделил черепу маленькую койку в заднем конце грузовика – туда же ему носили и еду. Это меня порадовало. Не мне одному хотелось, чтобы присутствие черепа не портило нам настроение за едой. «Сегодня в меню мясо», — объявил Эдвард. Он принёс исходящую паром кастрюлю и поставил её перед нами. Он разлил бульон по тарелкам, и от этого запаха у меня закружилась голова. На секунду я почти обрадовался появлению таинственного незнакомца». Ты как себя чувствуешь, кат? спросил я. Она улыбнулась в ответ. Мне понравилось, как она черпала ложкой бульон. Похоже она искренне наслаждалась ужином. Я взглянул на Эдварда. тот жевал с закрытыми глазами, как будто смаковал не только мясо, но и воспоминания, которые разбудили его вкус. После ужина у меня впервые за много месяцев осталось ощущение, что я наелся. Потом я вышел, желая побыть наедине со своими мыслями. Выйдя из грузовика, я выкопал ямку в прохладном песке и улёгся в ней. Ночь стояла тихая, а небо было необычно спокойным. Сегодня небеса не раздирали магнитные бури, зато воздух был тяжёлым, горячим и душным. Я медленно дышал, наслаждаясь прохладным песком, и размышлял о путешествии на юг. Какой-то звук заставил меня вздрогнуть – Я решил было, что ко мне захотел присоединиться Эдвард, но ко мне ковыляла скелетообразная фигура, опираясь на костыли, смастерённые из обломков планера. Череп опустился на песок рядом со мной и кивнул. «Здесь прохладнее». В российном свете, льющемся из окон грузовика, его лицо стало ещё больше напоминать череп. «Я стал дышать неглубоко, не желая вдыхать исходящий от него кислый запах. Поэтому я здесь и сижу», — согласился я. «Может быть, хоть ты прислушаешься к здравому смыслу, Пьер», — сказал он, помолчав. «Я пытался говорить с остальными. Они слишком старые и упрямы, их не переубедить. Они мои друзья, моя семья, мы всё делаем вместе». Я искоса взглянул на него, в его хитрых глазах читался расчет. «Послушай меня, Пьер, ты ведь не дурак. Если мы едем на юг, к морю...» «Да...» «Пауза...» Он облизнул губы. «Там есть опасности, с какими вы не сталкивались в Европе...» «Ты уже говорил, дикие банды...» «Хуже...» «Хуже, чем дикие банды?» «Намного хуже...» «Дикий...» «Значит, животный. С животными можно справиться, перехитрить их. А эти люди, они не дураки. Они злобные и расчётливые». Я на секунду задумался, уж не себя ли он описывает. «Видел ты когда-нибудь, на что способны люди, когда им нечего терять?» Я вспомнил руины Парижа до того, как город поглотила пустыня. Подумал о людях, с которыми жил и почему я от них ушёл». И едва не ответил ему «Да, я был рядом с отчаявшимися людьми и выжил». Но промолчал, не желая делиться с Черепом тем, о чём никогда и никому не рассказывал, даже Дэнни, Кат или Эдварду. «Как сказал Дэнни?» – негромко произнёс я, не глядя на него. «Мы можем за себя постоять». Череп зло плюнул. «Тогда вы точно все дураки». Я вспомнил, что вчера вечером сказал Дени и прервал молчание вопросом: "Чем ты так напуган, череп? От чего ты убегаешь?" Он взглянул на меня, ухмыльнулся. "Не, «Э, ты не дурак, верно? Ну, я и не ожидал, что он ответит, поэтому удивился, когда он сказал: "От людей настолько злобных, с такими гнилыми душами, что ты и представить не можешь, Пьер и замолчал, как будто подзуживал меня спросить ещё. Я управлял грузовиком на следующий день, когда мы подъехали к Эскарпу, возникшему на краю бывшего Средиземного моря. «Хотите на такое взглянуть?» — спросил Дэнни. Кат и Эдвард протиснулись в кабину. Земля перед нами резко уходила вниз, внезапно превращаясь в огромный плоский кратер, настолько большой, что взгляд не мог охватить его целиком. Высохшее морское дно покрывали трещины и разломы, и цвет у него был такой же серо-стальной, как на виденных когда-то фотографиях лунной поверхности. Горизонт расплывался и дрожал, искажённый маревом. Я взглянул на Дэнни. Он смотрел вперёд, утратив дар речи. Я понял, что перед ним сейчас та цель, который он решил достичь месяца назад, когда к нему пришла идея путешествия на юг. «Проедем еще часа четыре или пять. Потом остановимся на ночь», — решил он. «За ужином посидим над картой и решим, куда ехать дальше». Эдвард и Кат вернулись в прихожую. Меня порадовало, что череп не заявился в кабину. Я вытер пот с лица. В кабине была духота, Термометр показывал почти тридцать градусов. Рядом с ним располагалась шкала наружного термометра — 55 При такой температуре человек умрёт меньше, чем за час. Дэнни сел за руль и повёл грузовик в параллельное Скарпу, высматривая подходящий спуск к бывшему морю. Километров через пять мы доехали до участка берега, который понижался более-менее плавно — и Дэнни перевалил через его край, двигаясь со скоростью улитки. Под колесами захрустела выжженная почва, рассыпаясь мелкой, как цемент, пылью. Грузовик стал покачивать на кочках, и Дэнни притормозил, замедляя спуск. Наконец, бывшее морское дно стало плоским, и мы прибавили скорость. Встречный ветер сдувал пыль за спину. Перед нами распростёрлась огромная равнина, изборожденная трещинами и усеянная предметами, которые я поначалу не мог распознать. Когда мы подъехали ближе, я понял, что это ржавые остовы кораблей, торчащие под разными углами из морского дна. Мы проехали в тени одного из них огромного лайнера, красного от ржавчины. Его обшивка проржавела до дыр, но изящные линии уцелевших надстроек все еще свидетельствовали о гордом прошлом. Мне оказалось трудно вообразить, что такой большой корабль действительно мог плавать. Казалось, это противоречит законам физики. Дэнни показал, и под высоченным бортом корабля я разглядел кучку белых палок, похожих на выбеленное солнцем дерево. Мы приблизились, и я увидел, что это кости. А глазницы контрастировали с геометрической точностью бедренных и берцовых костей. Черепа. Я покачал головой. Не понимаю. «Думаю, на корабле когда-то давно была колония», – предположил Дэнни. «Когда они умирали один за другим, ещё живые выбрасывали тела за борт». «Как думаешь, кто-нибудь из них выжил?» – спросил я, зная ответ ещё до того, как Дэнни покачал головой. «Это было, пожалуй, лет тридцать назад. Когда засуха становилась всё сильнее, а нации рухнули. Образовались племена, власть законов кончилась. Каждый стал сам за себя. Колонии возникали на кораблях, пока океаны ещё существовали, чтобы убраться подальше от воин на суше». Я покачал головой, представив, какие ужасы творились в корабельных колониях в их последние исполненные отчаяния дни мы поехали дальше на юг. Часа через два справа поднялись пять пирамид. Они возвышались над высохшим дном на сотни метров, а их игольчатые пики четко выделялись на фоне неба, светлого как алюминий. Дэнни взглянул на карту. «Это бывшие Болярские острова, часть Старой Испании. И люди жили на такой высоте?» – недоверчиво спросил я. Он улыбнулся. «Это были небольшие участки суши, окруженные морем, Пьер. Острова!» Я покачал головой, с трудом представляя такую конфигурацию суши и моря. На вершине ближайшего пика я разглядел прямоугольные очертания уцелевших зданий и рухнувшие стены других. Вскоре острова остались позади. Через три часа алое солнце коснулось горизонта справа от нас впереди, над Африкой, сгустились индиговые сумерки, нетронутые магнитными бурями. «Ужин через десять минут!» – крикнула нам Кат. Дэнни остановил грузовик, и мы присоединились к остальным. Он развернул карту и показал, где мы находимся. Кад дала нам по тарелке жареной картошки с зеленью. Мясо решили экономить. Она уже понесла тарелку нашему пассажиру, когда Череп выбрался из койки и похромал к столу. «Не возражаете, если я к вам сегодня присоединюсь? Там сзади мне стало ужасно одиноко!» Я молча занялся едой. Эдвард показал на стул, и череп плюхнулся на него, поморщившись. Да и не ткнул пальцем в карту. «Итак, вот где мы сейчас, в сотне километров севернее бывшего побережья Африки, как раз напротив места, называвшегося Танжар». Череп перестал жевать, и тревогой взглянул на Дэнни. «Дайте-ка взглянуть». Он подался вперёд и уставился на карту, потом обвёл нас взглядом. «Ох, не нравится мне это». Я глотнул воды, ощущая свой пульс и банную жару внутри грузовика. Дэнни кивнул, обдумал его слова. «И почему?» «Я уже говорил, тут бродят дикие банды, и с ними нам лучше не встречаться». «Конкретно тут череп», – уточнил Дэнни. «И от чего это вдруг ты в этом так уверен?» Череп жевал, стараясь не смотреть на Дэнни. Потом ответил. «Ну, я слышал разные истории, слухи». Дэнни аккуратно положил нож и вилку, и это противоречило гневу на его лице. «Чушь собачья! Давай выкладывай, что ты об этом знаешь, черт побери!» Глаза черепа заметались, встречаясь с нашими пристальными взглядами, он стал похож на загнанную в угол крысу. «Ты заявился не из Алжира», – спокойно произнёс Эдвард. «Так откуда ты взялся?» Молчание затянулось. Череп пошевелил языком, высвобождая застревшее между зубами волоконце. «Ладно, ладно. Я ездил с кое-какими людьми. Только людьми их не назовёшь. Скорее, животные». «Чудовище! Их около дюжины. у них есть машина, набор солнечных батарей, кое-как приляпанных к старому мотору. Короче, они тоже направлялись в сторону Танжира». Дэнни кивнул. «Зачем?» Череп пожал плечами. «Они не говорили. Пригласили меня остаться на время. Сказали, что им нужна помощь инженера. Вот я ехал с ними несколько дней. Примерно неделю». «И почему ты от них сбежал?» – спросил я. «Потому что догадался, что скоро, как только помогу им наладить батареи, я переживу свою полезность. И они меня убьют, чтобы не тратить на меня еду и воду. Потому что им так проще!» Он обвел нас взглядом, потом торопливо доел, с трудом встал и заковылял к себе на койку. «Ну, что думаете?» – спросил Дэнни. «Он правду сказал?» Эдвард озвучил мои мысли. «Я бы ему и на дальность плевка не стал доверять. А это для меня нынче совсем недалеко». «Мы уже натыкались на разные банды», – добавил я. «Нам нужно лишь быть осторожными, вот и все». «Согласна», – кивнула Кат. «Но вот что мне хотелось бы знать», – проговорил Эдвард. «Что такого важного есть в Танжере, раз туда направляется эта банда?» «Я сидел в кабине с Эдвардом на следующий день, когда мы увидели Ховер. Машину на воздушной подушке. День клонился к вечеру, и до впадины, куда мы направлялись, оставалось еще километров сто на юг. Насколько видел глаз, во все стороны простиралось вставшее пустыней морское дно, плоское и унылое. Я клевал носом из-за жары, когда Эдвард сбросил скорость». Я выпрямился и посмотрел на него. Эдвард молча повернул голову в нужную сторону. Я посмотрел туда. Далеко впереди, искаженную маревом безжалостной дневной жары, я увидел куполообразную машину, целиком накрытую разномастными панелями солнечных батарей. С такого расстояния она смотрелась как жук, инкрустированный алмазами. Машина стояла на месте». Я предположил, что те, кто внутри, заметили нас, насторожились и остановились. Эдвард тоже остановил грузовик и позвал Дэнни. Через несколько секунд Дэнни и Кат пробрались в кабину и втиснулись между нами. «Что думаете?» – спросил я. «Большая штуковина», – пробормотал Дэнни. «И батареи тоже впечатляют. Конечно, не все они могут быть в рабочем состоянии». Он прищурился. «Что-то я не вижу ничего похожего на буровую. Хотел бы я знать, как они добывают воду». «Что будешь делать?» – спросила Кат. «Принеси винтовки, Пьер!» «Эд, поезжай вперед!» «Только медленно!» Я выскочил из кабины и помчался в прихожую. Там я открыл шкафчик, где мы хранили винтовки, и достал четыре каждому из нас. Отнес оружие в кабину и раздал его, пока грузовик полз вперед». Сидящие в другой машине поступили также осторожно двигаясь навстречу нам. Мы поехали медленнее, другая машина тоже. Наверное, со стороны мы походили на двух настороженных крабов, пытающихся решить, то ли им сейчас спариваться, то ли драться. «Это Ховар», — сказала Кат. Несмотря на возраст, зрение у нее осталось острым. Лишь сейчас, когда нас разделяло около полукилометра, Я разглядел под солнечными панелями кольцевую округлую юбку. Дэнни прикинул и сказал, что машина у незнакомцев большая размером примерно в половину нашего грузовика. «Хватит», – сказал Дэнни Эдварду, – «остановись здесь». Грузовик замер. Мотор Эдвард не выключал. Ховерт тоже остановился, подражая нам в осторожности. Сердце у меня колотилось, и я потел больше, чем обычно. Винтовку я прижал к груди. Тянулись минуты. Снаружи ничто не менялось и не двигалось. Я представил, как незнакомцы в ховере гадают, подобно нам, что мы для них представляем – опасность или возможность. «И что теперь?» – спросил я Дэнни почему-то шепотом. «Будем ждать. Пусть они сделают первый ход». Сейчас я впервые более чем за три года видел работающую машину, но не нашу. Физическое доказательство, что выжил кто-то еще». «Что там такое?» – спросила Кат. На одном из бортов машины что-то зашевелилось. Распахнулся большой люк, из него вышли люди. Я насчитал пять фигур, крошечных на таком расстоянии. Они замерли в тени машины, глядя на нас. Проходили минуты. Они не стали приближаться. «Похоже, они вооружены», – заметил Эдвард. «Что будем делать?» Дэнни облизнул губы. «Они сделали первый ход. Наверное, нам нужно сделать ответный». «Я пойду», — сказал я. «Но не один», — заявила Кат, опустив руку мне на плечо. Дэнни кивнул. «Я пойду с тобой». «Прикройте нас», — сказал он Эдварду и Кат. «Если они на что-то решатся, то сперва стреляйте, а потом задавайте вопросы. Хорошо?» Кат кивнула и сунула ствол винтовки в бойницу, прорезанную в раме ветрового стекла. Эдвард пристроился рядом. Мы с Дэнни вышли из кабины и торопливо миновали прихожую, захватив по пути шляпы от солнца. Дэнни разблокировал дверь, и мы оказались в умопомрачительной жаре. Я аж замер, сделав первый вдох перегретого воздуха, благодарный за тень от полей шляпы. Сегодня я впервые за несколько месяцев выбрался из грузовика в дневную жару, и у меня тут же закружилась голова». Я ожидал, что грунт здесь будет как в пустыне, глубокий песок, в котором вязнут ноги. Но он оказался твердым, пропеченным досуха. Мы постояли у грузовика, разглядывая пять стоящих в ряд фигур. «Ну ладно», — решился Дэнни. Мы медленно двинулись вперед, опустив стволы винтовок на согнутые руки. В группе впереди Началось какое-то движение, одна из фигур нырнула обратно в люк и вернулась с чем-то. Сперва я предположил, что это какое-то оружие. Очевидно, Дэнни тоже так подумал, потому что вытянул руку и остановил меня. Пока мы смотрели, четыре фигуры соорудили над пятой какую-то конструкцию, нечто вроде навеса от солнца. И лишь когда навес был полностью собран, а центральная фигура оказалась в тени, вся процессия двинулась вперед. «Господи!» – пробормотал я. «Сейчас нас разделяло около сотни метров, я разглядел, что фигура в центре – женщина. Она была высокая и величавая, как модели старого журнала. Руки и ноги у нее были обнажены, на ней были лишь шорты и обтягивающая рубашка, подчеркивающая объемистую грудь. Когда мы сблизились до 10 метров, я увидел, что лицо у нее вытянутое и суровое, линия рта жесткая, а нос крючковатый. Но смотрел я не на ее лицо. Внутри меня что-то проснулось. Такое же мощное вожделение, какое я испытывал, разглядывая давно умерших моделей в журналах. «Вы говорите по-английски?» «По-французски?» – спросил Дэнни. «Я говорю по-английски», – ответила женщина с акцентом, который я не смог определить. На мой неопытный взгляд, она была откуда-то с Ближнего Востока. Её приспешники выглядели жалко, голодные, истощённые, а у двоих были уродливые меланомы, масками покрывавшие их лица. «Мы с севера», — сообщил Дэнни. «А я из бывшего Египта», — женщина наклонила голову. «Меня зовут Самара». «Я Дэнни. Он Пьер». Я взглянул на Ховер, — и увидел ствол винтовки, нацеленный на нас из приоткрытой отдушины. Я подтолкнул Дэнни, тот еле заметно кивнул и чуть слышно ответил. «Я заметил». «Вы торгуете?» – спросила женщина. «Зависит от того, что вы хотите». Самара вновь наклонила голову. «У вас есть вода?» Кажется, Дени чуть расслабился. «В этом противостоянии у нас возникло преимущество». «Что у вас есть в обмен?» – спросил он. Женщина облизнула губы. Мне этот жест показался чувственным. Я пялился на ее тело, на изгиб торса от груди до бедер. «Солнечные панели». Я ощутил интерес, Дэнни. «В рабочем состоянии?» «Конечно. Можете их проверить до обмена». «И сколько у вас есть на обмен?» Она показала на панель на боку Ховера. «Четыре такие же». Дэнни что-то мысленно подсчитал. «Я дам за них... 4 литра воды». 10 6 парировал Дэнни с поразительной решительностью. «Или сделки не будет». Я смотрел на женщину. Вода ей требовалась больше, чем нам панели. Я увидел, как она оценивающе разглядывает меня и внезапно ощутил себя странно уязвимым. Она кивнула и что-то быстро сказала своим охранникам на незнакомом мне языке. Двое направились обратно к Ховеру, двое оставшихся держали навес. Ее царственная поза под навесом и то, как быстро повиновались ее приспешники, напомнили мне увиденное в журнале изображение древнеегипетской царицы. Большие темные глаза Самары вновь обратились на меня, она улыбалась. Я покраснел и отвел взгляд. Ее люди вернулись с панелями, положили их на песок и отошли назад. Самара приглашающе махнула рукой, и Дэнни пошел осматривать панели. Я его прикрывал. Через несколько минут он обернулся ко мне и кивнул. «С виду они в порядке», – сказал он женщине. «Мы их берем. Я велю положить их между нашими машинами. Когда вы принесете воду, встретимся на полпути». Дэнни кивнул, встал и присоединился ко мне. «Чем вы занимаетесь, чтобы добыть воду?» – спросил он Самару. Та помедлила с ответом. «В километрах в двухстах к востоку отсюда, если ехать вдоль бывшего побережья, есть поселение У них есть буровая установка, и они пробурили глубокую скважину. Мы торгуем с ними время от времени. А вы?» «А мы торгуем с колонией в бывшей Испании», — ответил Дэнни. Женщина кивнула. Хотел бы я знать, распознала ли она ложь в словах Дэнни. «Сколько вас в грузовике?» — спросила она. — Пятеро. Дэнни кивнул на ховер. — А вас? — Шестеро. — Мы принесем воду, — сказал Дэнни. Мы развернулись и медленно пошли обратно к грузовику. Меня тревожило, что я сейчас представляю легкую мишень, но я знал, что страх этот беспричинный. В конце концов, им нужна вода, и они ничего не получат, если застрелят нас. — Ты слышал? — спросил Дэнни. У кого-то на востоке есть глубокая скважина, значит вода там все-таки есть. Он отпер замок лючка на боку грузовика, за которым мы хранили воду. Мы достали из хранилища две пластиковые канистры и понесли их туда, где лакеи Самары оставили панели. Она стояла возле блестящих прямоугольников и наблюдала за нами. Мы поставили канистры. Она бросила какую-то команду одному из своих людей. Тот открыл канистру и налил около чайной ложки на ладонь. Попробовал воду потрескавшимися губами, через секунду кивнул Самаре и сказал что-то на их языке. Я не мог оторвать глаз от женщины. Ее длинные смуглые ноги были обнажены. А в вороте ее выцветшей блузки я мог видеть ложбинку между грудями. Она заметила, как я на нее смотрю, и уставилась на меня с непроницаемым лицом. Я поспешно отвернулся. «Куда вы направляетесь?» Спросила она. «На юг», махнул рукой Дэнни. Она, похоже, удивилась. «К Танжеру?» «Да, в этом направлении». Она что-то подсчитала. «Тогда нам следует ехать вместе. В этих местах есть бандиты. Вместе мы будем сильнее». Дэнни взглянул на меня, а я поймал себя на том, что киваю. «Хорошо, поедем вместе. Остановимся на закате. Выезжаем на рассвете». Она улыбнулась. «Значит, в танжер». Она что-то сказала своим людям, двое взяли канистры. Самара развернулась и пошла к ховеру. Двое других шли по бокам и несли навес от солнца. Я смотрел ей вслед. Дэнни рассмеялся и сказал «Втяни язык и помоги с панелями». Мы отволокли панели по морскому дну и сложили их в грузовик».